Густые клубы сигарного дыма окутали лорда Генри Джеральда Хаксли. Обстановка кабинета виделась ему сквозь дымную пелену, расплывчатой, нечеткой, полуреальной. Весьма символично, подумалось новому руководителю тайной канцелярии Его Величества Георга II. Все как в ситуации со спровоцированными его подручными событиями в Таридии. Вроде бы и операцию довели до логического завершения, и резонанса добились сильнейшего – И в то же самое время основная цель не достигнута, а почти всех исполнителей схватила контрразведка противника и наверняка уже связала с островами. Вроде бы и успех, но с сильнейшим привкусом провала. И совершенно непонятно, как представлять дело руководству. Не так лорду Генри виделся финал этой операции. Не о том ему мечталось в предвкушении первого громкого триумфа на таридийском направлении. «Какой удобный случай! Такая великолепная возможность решить целый ворох проблем одним ударом!» «Керриган. Есть вероятность того, что хоть кто-то из Соболевых испустит дух?» Сидящий напротив агент Керриган беспокойно поерзал на своем стуле. Видно было, что он чувствует себя не в своей тарелке, слишком напряжен и не уверен в одобрении своих действий новым шефом. Это нравилось Хаксли, считавшему, что подчиненных нужно держать строгости. «Царевич Федор тяжело ранен». В его выздоровлении доктора не уверены. Чуть растягивая слова от волнения, ответил агент. Царь Иван, к сожалению, точно выживет. А Бодров цел и невредим, задумчиво произнес лорд, не кстати вспоминая сгинувшего в прошлую военную кампанию Олстона. Тот с маниакальным упорством охотился именно за этим князем из ближайшего окружения наследника престола, и, несмотря на все ухищрения и возможности агента тайной службы, его величество потерпел крах. Князь Бодров арестован сыскным приказом, как я понимаю, его заподозрили в попытке дворцового переворота. Но вряд ли это надолго. Не совсем же они там идиоты». «Да, на такое везение рассчитывать не приходится», — в голосе лорда прозвучало легкое сожаление. «Хотя в Рангорне же получилось недавно». «Ну», — осторожно возразил Кэрриган, — «фигуры дона Эрнеста Костильо и князя Бодрова вряд ли сопоставимы». «Ты прав, Кэрриган, на сто процентов прав. Хотя и жаль». Так здорово было бы убрать эту занозу руками самих таридейцев Надежды на подобный исход действительно было ничтожно мало. Еще недавно задыхавшаяся в дружеских объятиях своих соседей Таридия нынче крепла и хорошела на глазах. Разумная внутренняя политика, помноженная на политическую волю правящего дома, давала поразительные результаты. Экономика росла как на дрожжах, торговля процветала, строились города и дороги, укреплялась армия, появился военный флот. Страна становилась реально опасным конкурентом для Фрадштата. И что самое страшное, все эти перемены были не поверхностными, а структурными, пронизывающими континентальное государство сверху донизу. Если оставить все как есть, то через несколько лет банальная смена власти уже не сможет остановить теридийского прогресса, а уж этого тайная канцелярия его величества допустить никак не могла. Акс знал, что ветераны тайной канцелярии станут морщить свои аристократические носики и обвинять его в грубой работе. Да, раньше специальная служба короны предпочитала действовать точечно, годами водя за руку намеченную жертву по правильным путям, чтобы в нужный момент все представилось как самостоятельное и естественное действие исполнителя, без какого бы то ни было влияния извне. Но раньше жизнь текла размеренно и неторопливо, а не неслась, подобно горной реке в стремнении. Какие времена, такие должны быть и правила игры. Нет сейчас у лорда Генри столько времени на розыгрыш Таридийской партии. Да и случай подвернулся из таких, что грех было пройти мимо. Жаль, что не срослось, но из произошедшего нужно выжать все по максимуму. В Таридии ведь обострились разногласия между властью и церковью. Мысли шефа тайной канцелярии вернулись к взрыву в Ивангороде. Помнится, и лично к Бодрову у священнослужителей была масса претензий. — Так точно, шеф. «Именно местная инквизиция и участвовала в аресте. К сожалению, никакому влиянию тамошний протоинквизитор не поддается. Тем не менее, сейчас будут выбирать нового патриарха. Хорошо было бы, чтобы на него у нас были выходы. И надо бы усилить работу с церковниками вообще. У них большое влияние на население. Будет сделано». Кэрриган ушел, а лорд Генри подошел к огромной карте континента, висящей на стене его кабинета И по-прежнему, попыхивая сигарой, принялся задумчиво разглядывать Торидийское царство и соседние страны. Когда-то его предшественник, лорд Вулбридж, активно разрабатывал планы по смене Торидийского монарха, но этим планам по разным причинам не суждено было сбыться. Пробовать сейчас даже не стоит пытаться, потому что Торидийцы подстраховались и изменили закон о престолонаследии, внеся туда и особ женского пола. Таким образом, вслед за царевичем Федором, в очередь на трон выстроились все его дочери, после чего эстафету принимал младший сын царя Алексей и его дочь. На этом основные ветви Соболевых заканчивались, но никакого облегчения фрадштадтцам это не приносило, ибо дальше шла очередь семьи Бодровых, а еще дальше Григорянских. Наивно было бы предполагать, что кто-либо из этой длинной череды людей, имеющих права на престол, будет придерживаться отличной от нынешней линии поведения в отношении фрадштадтских островов. А изводить для достижения цели целые семьи слишком долго и дорого. Вот если бы одним махом избавиться от большого числа претендентов, другое дело. Но подровняки просчитались. Черт возьми, пробормотал сквозь зубы Хаксли. Как хорошо все могло бы получиться. Такого шанса больше не будет. Противник теперь утроит бдительность. А из попавших в плен боевиков контрразведка вытрясет массу доказательств причастности к операции тайной канцелярии. Скверно. Ох, скверно. Скандал. Случись такое при Волбридже, Хаксли бы точно ратовал за его отставку. Слава богу, что лорд Генри не так давно занял свою должность и еще не успел растратить кредит монаршего доверия. Но все равно нужно быть очень осторожным, выверять каждый шаг, продумывать наперед каждое слово. А что если целью операции представить именно митрополита Филарета? Лорд Генри задумчиво выпустил вверх дымное колечко. Зачем? А чтобы посеять семя раздора между неугодной фрадштату правящей верхушкой и столь популярной во всех слоях населения церковью. И Бодров так удачно попал под подозрение, а царевич Федор временно выбыл из игры. То есть мы имеем полное право заявить, что поставленная цель достигнута. Хаксли довольно усмехнулся. Вот и выход из щепетильной ситуации. Если подать дело под таким соусом, то это может сработать. Тем более, если совместить с давно готовящейся уларийской операцией. Жестко опущенный таридийцами с небес на землю, практически потерявший веру в себя и популярность внутри своей страны, уларийский король Янош продолжал использоваться короной в своих целях. Альтернативы ему попросту не было. Введенный таридийцами режим беспошлинной торговли привязал к ним Тимланд крепче любых военно-политических союзов. Селирия только восстанавливалась от организованной не без участия фрагштадтцев междуусобицы. А поскольку верх в этой заварушке взяла именно поддерживаемая Таридией сторона, ждать от нее агрессивных действий против своих верных союзников было бы странно. Ронгорн и Креол находились между собой в состоянии вечной велотекущей войны, что не мешало им объединять усилия для противостояния с островами на заморских территориях, а также безбожно корсарствовать по таридийским патентам, нанося значительный вред франштатским купцам. Кориол, к тому же, очень тесно в последнее время сотрудничал с Торидийцами, вплоть до совместного освоения Нового Света. Упланд был не против потолкаться локтями за пограничные территории с Тимландом, но до Торидии ему дела не было. Арняния традиционно готова была поддерживать Фрадштадт всегда и везде, но ее влияние на материке было ничтожно, равно как и ее возможности. Вот так и оставался я наш первый, единственным инструментом, годным для реального воздействия на торидийское царство извне. Да и то его решимость ввязываться в бесконечные войны в интересах короны зиждилась исключительно на миллионных долгах перед Франштатом. Жить на широкую ногу у ларийский монарх любил, а отдавать долги предпочитал жизнями своих подданных. Хаксли еще раз мысленно встроил все имеющиеся факты в только что придуманную им новую картину Ивангородской операции и удовлетворенно причмокнул губами. Дело громкое следовательно, его обязательно вызовут для объяснений в кабинет министров. Но теперь у него есть на готове жизнеспособная версия вполне удачной операции, так что бояться нечего, обойдется.